Глава седьмая. Или почему работать с психами комфортно. Часть третья. Грёбаная стерва непроизвольно вырвалась у меня сквозь стиснутые зубы. Я был на грани бешенства. Грёбаная мисс Спектр. Я не знаю, как ей это удалось. Это по всем прикидкам просто невозможно. Но уверен, что это дело её рук. Это она все так спланировала, спровоцировала или еще что-то сделала, из-за чего именно мой отряд оказался в ситуации, когда в беду попал глагол. Это отдает паранойей, но я был более чем уверен. Она хочет, чтобы я повелся и совершил какую-то глупость. Она что, считает меня настолько тупым, что я, нарушив все приказы и правила, полезу его спасать и тем подставлюсь? Ну уж нет, не дождется». «Обещаю!» — попытался заговорить глагол, но ему помешал мощный удар в челюсть. Жнецы явно не хотели рисковать обещаниями. Вообще удивительно, что они не завязали глаголу рот, Хотя в допросе это не очень продуктивно. Наконец прибыл фикус и обменялся с ветерком парой жестов. О чем-то договорившись, они принялись неспешно открывать дверь так, чтобы не спугнуть находящихся внутри. А разговор тем временем продолжался. «Это, конечно, жутко весело», — донеслось со стороны одного из наблюдателей, «но может, хватит развлекаться?» «Хочет играть в героя?» «Ну и черт с ним!» «Произведем ритуал призыва, расплатимся его душой и без мороки узнаем ответы из его разума». «Я не собираюсь весь день кости морозить. Да и кошмар ждет, а заставлять его ждать себе дороже». И вновь этот позывной «Кошмар». Узнавая о жнецах, я невольно узнал и о нем — Один из первопроходцев мира снов. Тот, кто не просто прошел тайфун кошмаров, но по слухам обуздал и тянул из него силу. Один из глав жнецов Веры. Серьезная шишка. «Жди!» — отрезал новый голос. «Еще минут десять». Нам повезло, что мы создали достаточную напряженность поля Веры, чтобы этот умник не сумел сбежать через зеркала во время заварушки. «Но теперь и мы не можем уйти ни через картины, ни через тени» а совершать призыв без запасных путей отступления — глупость высшей пробы. — Дык при призыве опять Вера зашкалит, — высказался кто-то шибко умный. — Через воплощение снова будет не уйти, только ножками. Морозный воздух белым облачком вырвался из приоткрытой двери. Этого хватило, чтобы ветерок сумел запустить пару миниатюрных дронов внутрь помещения, и картина открылась в полной красе. У дальней стены к стулу привязан избитый до крови и выбитых зубов мой недавний знакомый глагол. Выглядел он крайне паршиво, кровоподтеки, садины мелочь, по сравнению с парой сломанных пальцев, выдернутыми ногтями и отрезанным ухом. Особый антураж ему придавала налить на волосах и алые сталагмиты крови у стула. Среди пяти человек, что окружали глаголы, я узнал двоих — Магичку крови и парня со щитами. Они стояли чуть в стороне и наблюдали за мучениями. Девушка довольно скалилась, а на ее ноге и плече красовались повязки, как раз там, куда я стрелял. А вот лица парня не видно. Про трех остальных я сказать ничего не мог. Даже мужчины это или женщины. Они стояли к камере или спиной, или боком. Хотя у одного из них имелся нож, которым он и кромсал глагола и не только нож, но и целый набор пыточных инструментов на медицинском столике. Причем некоторые были явными артефактами. А еще один человек, что стоял на особицу, имел небольшой чемоданчик, которым якобы и выманили глагола. Кроме людей и ряда из коровьих туш на крюках, что в несколько рядов отделяли действия от двери, в помещении имелась еще одна достойная внимания деталь. На заледеневшем полу алой вероятно, все же кровью, была выведена пентаграмма со множеством замысловатых каббалистических символов. Это не считая чаш с подношениями, питающих артефактов и незажженных свечей. Материал для проведения ритуала по призыву демона. Не очень оригинально, но зато наиболее просто. Тем более не мне жаловаться. Их уничтожение проходят даже редакторы веры. Куда хуже, если бы это были ангелы, древние боги, Или вовсе какая-нибудь неведомая хтонь. Двоих жнецов удалось опознать по голосу одного по телосложению, данные прилагаются, обработка по остальным продолжается, появилось сообщение в общем канале группы от информатория. Глагол вновь застонал, хоть и сквозь стиснутые зубы. Его палач развлекался вовсю, вырезая на его плечах замысловатые узоры, а магичка крови что-то вдохновенно тому подсказывала. Как же жнецам охота собрать набор артефактов для поиска интерной комнаты? Ничем не брезгуют. Я незамедлительно открыл данные. Самое неинтересное — это досье на магичку крови. Наконец я узнал, как ее зовут. Матильда. И даже краткую биографию. Но это было ничем по сравнению с еще двумя жнецами. Черенков Полип Игнатич. Позывной прилипала. 36 лет. Не женат. Детей нет. Работа? Жнец веры. ИВ 11 единиц, БВ 256 единиц, МВ 3845 единиц. Творческое развитие отсутствует. Особенности. Кибернетические импланты рук и частично грудного отдела. Установка дополнительных желез для выработки субстанции аналогичной паутине. Смакеева Альбина Шамильевна. Позывной душилов. 29 лет. Незамужем. Дети имеются на попечении детского дома. Сын Василий, 6 лет. Работа, жнец Веры. ИВ, 16 единиц. БВ, 468 единиц. МВ, 1641 единица. Творческое развитие, психик, способность выходить из собственного тела, передвигаться и взаимодействовать с объектами безопасности смерти при устранении астрального образа. Высылает данные еще по одному жнецу, добавил свою лепту в общий канал и переслал данные по парнишке, что владеет способностью создавать щиты. Полагаю, это знание будет небесполезным в предстоящем бое. Это же подтвердил и довольно кивок оркестра. И никаких глупых вопросов. Внимание! На подъезде к торговому центру дроны обнаружили автомобиль, судя по номерам, зарегистрированный на того же владельца, что и развороченная газель на разгрузке торгового центра. Вероятно, это подкрепление жнецов веры, отрапортовала в общий чат нейтрон. Нельзя им дать встретиться с подкреплением, высказал очевидное решение оркестр. Группа Альфа, вы проводите спасение заложника. Метаморф нейтрон лотерейщик. На подходах к торговому центру встретьте новых гостей, желательно так, чтобы с ними можно было поговорить. А мы? уточнил на всякий случай. Мы ждем, спокойно пояснил командир. «Мы — усиление, в крайнем случае. Кроме того, на нас управление местными редакторами веры, если возникнет еще одна угроза». «А может, удастся вырубить их через наручи?» — неуверенно заметил я. «Мне было известно, что полномочия критиков больше, чем у редакторов. Но вот могут ли они обходить подобный момент, как-то не довелось узнать». «Здесь отъявлены нарушители закона, которые занимаются этим осознанно и много лет». Думаешь, они не удосужились за это время перепрошить наручи у своих людей? Мне хотя пришлось признать, что логика в словах присутствует. И я продолжил наблюдать, как разворачиваются события. В подвал залетело сразу три гранаты, две с усыпляющим газом, а еще одна с дымом. Следом влетели ветерок и фикус с респираторами на лицах. И где они все это прятали под маскировкой? Пяток секунд потребовалось оперативникам, чтобы обойти перекрывающий обзор мороженой туши. И стоило противнику показаться в поле зрения, как Фикус открыл огонь из игольника усыпляющими дротиками. Ударил он длинной очередью, стараясь накрыть всех, после чего сосредоточил огонь на парней щитовике как на главном способе защиты. Ветерок, наоборот, использовал свои способности. Мощнейший порыв ветра ударил в глагола на стуле и буквально швырнул его в другую часть холодильника так, чтобы он не мешал в последующей перестрелке и не стал магнитом для пуль и игл. Жнецы отреагировали на угрозу феноменально быстро. Парень-щитовик отразил не меньше дюжины выстрелов. Похоже, он держал активными щиты даже в мирное время. После чего выстроил целый каскад щитов, прикрывая свою группу. Однако иглы все же добрались до душеловки. Вот только девушка не обратила на них даже внимания. Похоже, она находилась здесь в астральной форме, которую не усыпить. Зато то, что спасло щитовика, оказалось фатально для еще одного жнеца. Срикошетившие иглы, поломанные и потерявшие скорость, впились в бок магу крови. Магичка Матильда в развороте вскинула руки и говяжьи туши, замороженные и, по идее, обескровленные. Тем не менее, стали трескаться, и из них хаотично ударили кровавые шипы. Оперативникам без труда удалось увернуться от заледеневшей крови, однако этих мгновений жнецам хватило, чтобы перегруппироваться. Затем пробившиеся сквозь толстую одежду обломки игл со подействовали, и девушка рухнула без чувств. Душеловка и неизвестный с чемоданчиком выхватили пистолеты и начали активно отстреливаться от оперативников. А вот Прилипало, который с кибернетизированными руками, уцепился за что-то в задней стенке рефрижератора и теперь активно пытался выломать, но намерзший слой льда активно сопротивлялся. — Отправить подкрепление? — уточнил я на всякий случай. Оркестр лишь отрывисто отмахнулся. Оперативники хоть и были в меньшинстве, но плотная дымовая завеса и корови туши защищали их от хаотичного огня. А точные выстрелы не давали жнецам уйти в стороны или расширить площадь щитов. И ветерок решил вновь применить свои силы. Несколько туш сорвало с крюков, и их вместе с волной дыма и усыпляющего газа понесло на жнецов. Но цели бронебойные туши так и не достигли. Их встретил ответный напор. По камерам было сложно судить, но по искривлению реальности могу предположить, что это был телекинетический шквал. По покрасневшему лицу и вздутым венам неопознанного мужчины, того что с кейсом, стало ясно, его рук дело. В тот же момент прилипал справился с льдом и всеми запорами. Из-за дыма этого было не видно, но в одном из спектров видения в холодной синей стене образовалась подсвеченная желтым. Теплый проход. Все же подготовленные эти жнецы. Воздушные и телекинетические потоки встретились в замкнутом помещении и начали образовывать торнадо. Сначала оно было небольшое, и на него никто из противников не обратил внимания, пытаясь продавить соперника. Но с каждой секундой оно становилось все больше и вскоре начало подхватывать вещи, находившиеся в подвале, и крутить их, швырять, ломать, все быстрее, все с большей силой. И все упустили тот момент, когда торнадо оказалось над пентаграммой и принялось всасывать столик с инструментами для пыток и артефактами. Ближайшие коровьи туши... Наконец, безвольное тело Матильды, хотя нет, вот этот момент и последовавший за этим треск костей, растекающуюся по контурам каббалистических символов кровь и потусторонний гул, не пропустил никто. Происходящим воспользовались жнецы. Заприлипала и в проход рванула и душеловка, которая до последнего отстреливалась, затем тот, кого так и не удалось опознать, и, наконец, парень-щитовик — заблокировав за собой проход. Внимание, автомобиль изменил траекторию, донесся комментарий Нейтрон. Их предупредили о нашем присутствии. Нападаем немедленно. Отставить, мгновенно приказал оркестр. Ожидайте. Алым засиял не только невозможный торнадо, но и точка призыва, и я сумел различить, как попавшие в вихри коровьи туши и тела магички начали деформироваться. Более того, буквально из пустоты стало появляться что-то другое. Какие-то глиняные таблички, монеты из такой древности, что и не понять чеканки, кости. Много костей, даже чересчур много костей. Камни и деревяшки, обрывки полотен, страницы. Хотя книг в холодильнике даже близко не было. То, что проблемы очень крупные, просигнализировал и индикатор напряженности поля веры. Если до этого она была просто большая, то теперь словно пожар, раздуваемый тайфуном, перевалило за предел, где Вера проявляет аномальные свойства и становится опасной, захватывая новые территории и развиваясь. Фикус попытался стрелять в тайфун, в котором что-то формировалось, но первые же выстрелы оказались снесены аномальным ветром, а критикам, чтобы их не затянуло, приходилось цепляться за металлические цепи. «Уходите!» – а раздался крик от дверей рефрижератора. Это аномальный тайфун. Скоро закончится стадия призыва, и в мир придет демон. И, судя по уровню веры, очень мощный демон. Это внушал критикам умную мысль глагол, который, несмотря на все свои травмы, каким-то чудом умудрился не только освободиться, но и доковылять почти до выхода в обход бойни. Активировать протокол сдерживания аномального заражения пришел приказ информатория в общий чат. И одновременно с этим связь отрезала. И вновь верное решение. Ученые из информатория, да и мы, ничем не сможем помочь боевой группе, а вот питать своей верой то, что должно вот-вот произойти в круге призыва, вполне можем. Чем меньше свидетелей, тем лучше. «Мимик, лотерейщик, сопровождайте машину. Она подберет сбежавших жнецов. Ваша задача атаковать, когда они соберутся все вместе. Способности сбежавших в общем доступе». Зло бросил оркестр, а затем обернулся ко мне. «Несуществующий за мной! Быстро! Нейтрон тоже направляйся к торговому центру!» Вот это было нехорошо. Очень нехорошо. Даже паршиво. Протокол сдерживания означал, что здание, где отмечен всплеск веры до уровня аномального, требуется изолировать от гражданских, чтобы они не проникли. Но главное, нужно сдержать распространение веры. Обычно это довольно просто – Дроны, что создадут иллюзию и не дадут подпитать аномалию. Возможно, артефакты или способности для сдерживания. Возможно, клетка Фарадея, хотя она спасает от артефактов не мощнее нескольких единиц рабочей веры. Но если оркестр позвал нейтрон, то она опасается, как бы не пришлось полностью уничтожить локацию, чтобы сдержать заражение. А я вот боюсь, как бы это не стало, попыткой бензином тушить пожар. «Оркестр! Возможно, не стоит горячиться, там все же еще наши люди и куча гражданских! Торговый центр до сих пор не эвакуирован», — заметил я, уже заскочив на круп Дитра. Желудок сразу же подкатил горло, когда под копытами дрона оказался провал улицы. И как только Феникс не боится постоянно находиться в полете, а ведь он и сейчас кружится у меня над головой, ожидая приказа. «Хватит думать, несуществующий, это не в твоей компетенции!» – присек любые возражения непреклонный тон оркестра. Но следующие слова были сказаны уже мягче и чуть веселее, отражая отношения альтер-эго. «Не волнуйся. Торговый центр не пускают новых посетителей, а когда количество имеющихся опустится до двух-трех десятков, то включат пожарную тревогу. Редакторы «Веры» уже почти закончили эвакуацию ближайших домов под предлогом утечки газа. Часть дронов отозвана на формирование иллюзии. Все под контролем. Панической веры минимум. Все отработано. Это меня чуть успокоило, и я вновь переключился на камеры. С помощью дрона увидел, как газель-фургон, сделав круг по одному из дворов на окраине квартала с торговым центром, стала у выезда, который вел на основную дорогу. Задние дверцы раскрылись, и выскочили двое — крепкие парни с ламами, принявшиеся выковыривать канализационный люк. Я отметил, что машина стоит так, чтобы прикрыть люк от глаз немногочисленных прогуливающихся во дворе. Третий водитель не спешил покидать место за рулем, но тем не менее высунулся с автоматом и внимательно осматривал окрестности. Люк они отковыряли быстро и потянулось томительное ожидание, которое не продлилось и минуты. Из люка показалась голова душеловки. Она была вся в пыли и с паутиной на волосах, а также крайне злая и чуть ли не метала молнией глазами. Ей помогли выбраться, а следом вылезли парень-щитовик, прилипала с неизвестным, буду называть его главарем, чтобы не путаться, при этом отметил, что главарь тащил с собой тот самый чемоданчик. Он поспешил вперед к водителю, но дойти не успел. Широкая очередь игл со ударила по Веры. Не повезло одному из новоприбывших крепышей и прилипали, они рухнули как подкошенные. Второго крепыша, так же как и водителя, от игл защитили борта машины. Парень-щитовик так и не отменил свою способность, а у главарей вовсе оказался активным телекинетический щит, что и остановил иглы. Душеловку вновь спасло то, что она была в астральном теле, ненадолго. Грохнул мощный снайперский выстрел, и голову девушки буквально расплескало – но не кровавыми брызгами, а чем-то туманно-эфирным. Тело начало падать, но земли коснулся лишь едва видимый туман. Преступники попытались запрыгнуть в автомобиль и удрать, но тут лотерейщик применил свою способность, и двигатель, собственно, как и половину машины, смяла ударом мощнейшей воздушной волны. Парень-щитовик попытался сбежать обратно в канализацию, однако, если раньше машина прикрывала побег от лишних свидетелей, Теперь это стало ловушкой. Лотерейщик завис на дитре как раз над выездом и отсекал огнем противника от жилых домов и канализации. Лотерейщик активировал встроенное в дитр оружие. Да, оружейная система тоже имелась. Нет, никаких ракет под крыльями. Это был бы перебор. Лишь нелетальные средства. Грудь Пегаса могла раскрыться, и оттуда выдвигался ствол пулемета, который будет бить короткими прицельными очередями из резиновых пуль. В нашем случае бесполезно. А вот звуковые пушки, что могли как бить звуками на различных частотах, так и швыряться вещами, доводя мощность звука до ударной волны, это могло сработать. Главарь, парень-щитовик с водителем и последний помощник спешно стали отступать в сторону двора, а если точнее, то к детской игровой площадке. Множество блестящих металлических горок, турников, деревянных замков, переходов между ними и прочие детской радости являли собой некоторое укрытие. Лотерейщик попытался выбить их, пока они находились на открытой местности, но иглы лишь вязли в смеси двух защитных способностей. Тогда он применил главный калибр. «Вы долго? Что будем делать?» Вырвал меня из созерцания голос нейтрон, не дав увидеть результат. «Мне готовится уничтожать все под корень!» Она нетерпеливо переминалась на месте, то и дело бросая взгляды на здание рядом. Мы зашли со стороны складов, где после обнаружения развороченной машины уже провели эвакуацию. Нам не нужна была лишняя паника. Я проверил, что показывают камеры штурмового отряда. Пусто. Напряженность поля веры заблокировала связь, как и мне. Не раз ранее. Сказать, что я не хотел лезть внутрь этого дышавшего на наладан здания, значит сильно преувеличить мой энтузиазм. Однако там был глагол. «Уважаемый слушатель, нет, я не настолько сентиментален, что присковать своей шкурой ради другого, даже если он и спас меня ранее. Однако я помнила об обещании больше, чем всем единиц рабочей веры, давлеющим надо мной». Оно, как бомба замедленного действия, могло сдетонировать в любой момент. А оно сдетонирует даже в случае смерти глагола. И уверен, последствия мне не понравятся. Поэтому спасение Сергея — это неплохой способ снять с себя ермо. Вот только убеждать оркестра лезть в здание — не вариант. Он меня не послушает. Даже не так. Он меня не захочет слышать из-за того, что я буду предлагать нарушить приказ а значит, нужно работать тоньше. «Было бы неплохо развалить эту громаду и похоронить под ней то, что там внутри формируется», поддержал я порыв нейтрон. «Когда разберем завалы, то там наверняка уже ничего опасного не останется. Теперь только дождаться, когда эвакуацию проведут. Жаль только наших, они наверняка мертвы. Если бы могли выбраться, то уже давно бы вышли». Первая ставка моя была на то, что в душе оркестра живы заповеди медика о помощи людям. Не зря же он некогда стал одним из первых критиков. Не зря же его талант — целительство. «Трясешься от страха, несуществующий? Не хочешь лезть в пекло? Не удивлена!» — презрительно скривилась нейтрон. И это я мог сказать даже с учетом одетой маски. «Напомню, что наша цель — спасать людей и имущество». Так что в идеале нам нужно устранить призванное существо. «А смысл лезть? Только зря рисковать!» – не отступал я. «У нас есть прямой приказ – сдерживание аномального заражения. Нам буквально запрещено лезть внутрь, и нужно уничтожать все, что вылезет. Нам приказали, мы и выполняем. Я усвоил урок, за который меня сослали к вам». А вот и вторая ставка – гордость военного, более того, одного из первых критиков. При этом того, кого задвинули на задворки, завалив кучей правил и приказов. И если в оркестре не взыграет хоть искорка бунтарства, то можно официально считать, он морально сдох. Тогда я сегодня же пишу заявление об уходе. Тем временем земля под ногами чуть заметно дрожала. Не знаю, что происходит внутри, но здание уже перекосило, и сеть трещин обильно украсила фасад, скинув лоск облицовки. Более того, одна стена накренилась под опасным углом. Но торговый центр, хоть и потрескивая, пока еще гордо стоял. «Внимание! Напряженность поля веры превышает пороговые значения. Начата процедура эвакуации. Пришло сообщение информатория. Тут же в здании раздалась пожарная сигнализация. «Тут для нейтрализации нужна целая команда со спецоборудованием», продолжал вдохновенно возмущаться я. Защита высшего класса, не говоря о сильных воплощениях различных направленностей. Мне с моим иммунитетом к воплощениям веры даже тут стоять неуютно. Третья ставка – показать, что бунт не бессмысленный и беспощадный, а весьма продуманный. Оркестр, как лекарь, может помочь пострадавшим, а я, как иммунный, сумею его защитить от воплощений веры, а, возможно, и вовсе задушить призванное существо в зародыше. Кстати, про воплощение веры. Здание начало проседать. Из множества трещин в фундаменте стали прорастать алые кристаллы, подобные кровавому льду, которым атаковала магичка крови. А сквозь окна была видна неплотная дымка белесого тумана, в которой что-то двигалось. Что-то нехорошее. «Я и говорю, трус!» — девушка повернулась к зданию. «Было бы интересно туда пробраться. Там же столько артефактов в подвале похоронено». Вместе с демоном неизвестной силы. Что, хочешь быть как мисс Спектр? Такой же доблестной воительницей, готовой на все ради дела критиков? Не сумел ей сдержать смешка. Наконец, четвертая ставка. Надавить на старую дружбу, ну или хотя бы на старые чувства, которые не мог не испытывать оркестр-глаголу. Что бы ни произошло между тем и мисс Спектр. Не все хотели этого конфликта. Да что ты! Хватит! — прервал нашу перепалку оркестр Суха, Несуществующий, как бы тебе ни было страшно, но мы с тобой идем внутрь. Нам нужно спасти штурмовой отряд и всех, кого возможно. А ты, нейтрон, останешься за главную. Если мы не возвращаемся в течение 10 минут, то действуешь по обстоятельствам. — Внимание! Протокол сдерживания аномального заражения переходит ко второй фазе — консервация — вывел на всеобщее обозрение данные информатории. Это означало, что здание полностью блокируется посредством магнитных полей и некоторых артефактов, установленных в дронах. Не войти, не выйти. Я быстро проверил данные и обнаружил, что кроме наших оперативников в здании, по данным информатория, осталось еще почти издюжину человек на разных этажах и зонах. Явно кто-то подслушал наш разговор и решил ненавязчиво напомнить, что мы совершаем глупость. Я даже предполагаю, кто это, мисс. «Командир, возможно, не стоит? Мы все же нарушаем правила!» Попытался я возмутиться, дабы в дальнейшем меня никто не мог упрекнуть, что я вновь полез против правил. Плюс пятая ставка. Оркестр просто не мог не проверить новичка. Более того, немного поиздеваться над ставленником мисс Спектр, которым, как я предполагаю, он меня считал. «За мной! И не дрейфь!» И пока сдерживающий купол не возник вокруг торгового центра, оркестр рванул вперед. Мне стоило труда подавить улыбку. Кажется, я начинаю находить свою прелесть в командной работе.